Перед дверью, ведущей в покое мэтра Жужжина, собралась целая толпа, которую с трудом удерживали дюжи гвардейцы в красных мундирах. — Простите, извините, ногу убери, дубина, двигайтесь, а ну! — послышалась глубокая контральта, и на пороге возникла Клазильда Вестун, похожая на истинного демона войны. Следом за ней тараном, разбившей толпу, спешила процессия, состоящая из Дрюни с супругой Ваниллой, ее сестры Персианы и герцогини Рюварон. На оглушительный вопль Матроны Вестун «Открывайте свои!» Дверь распахнулась. Всклокоченный целитель обижал глазами присутствующих и поспешно посторонился, пропуская процессию. В просторной комнате, ярко освещенной магическими шарами, находились две кровати, одну из которых скрывала высокая ширма, украшенная вышивкой с изображением экзотических птиц. Рядом с первой кроватью стоял высокий и красивый маг, держа открытые ладони над грудью его величества Редерда, казавшегося мертвым. Дрюня бросился к королю и рухнул на колени рядом с кроватью. Маг не обратил на него внимания. Так был сосредоточен. «Где она?» — вскрикнула ванила. «Где, бру, принцесса?» Ожин махнул на ширму. Дамы поспешили в ту сторону, стуча каблуками, подобно стаду горакинских степных кобылиц, и застыли, увидев бледную принцессу с мученическим выражением лица и закрытыми глазами, лежащую на второй кровати. «Эй, мэтр!» — рявкнула Клазильда. — Что с ней? Чем помочь? — Ничем! — раздался его голос из-за ширмы. — Схватки идут с равным промежутком. Между ними я поддерживаю ее силы. — Она не ранена? — спросила герцогиня, садясь на край кровати рядом с Бруни и бережно беря ее руку в свои. — Цела! Только измучена погоней ваша светлость! — послышался приятный голос. Григо Хризапрас поднялся со стула в углу комнаты, на котором сидел бездвижно и поклонился в сторону ширмы. «А ну-ка!» — пробормотала Ванилька. «Перси, давай-ка ее поднимем, так будет легче толкать ребеночка. Брунька, открывай глаза, давай не ленись! Ой, какое тяжелое ты высочество! Дай мне!» Подвинула ее к Лозе, подхватила принцессу подмышки и посадила выше. Броня открыла помутневшие от боли глаза и вдруг улыбнулась. — Клози, Ванилька, как я рада вас видеть! — Мы в гляделке играть не будем, — погрозила ей пальцем Ванила. — Мы будем тужиться как следует. Давай дышать правильно. Меня мэтр Жужин учил. — А где он? — прошептала принцесса. — Я рядом, ваше высочество, — послышался напряженный голос целителя. — но сегодня вы не единственный мой пациент». «А кто еще?» — удивилась Бруне. «Его Величество!» — одними губами произнесла Ферона. «Мы все молимся о его здравии». «Присветлая!» — с ужасом выдохнула принцесса и выгнулась с криком в очередной мучительной схватке. «Дыши! Глубоко дыши!» — воскликнула Ванилька, залезая на кровать, садясь рядом с принцессой и обнимая ее. — Давай на счет раз-два-три. — Дорогая моя принцесса, деточка, ну давайте. В голосе герцогини Рюворон прорвались слезы. Входная дверь с треском ударилась об стену. В покое ворвался принц Колей, держащий за руку запыхавшуюся супругу. — Ожин, что с отцом? С порога крикнул он. — Закройте, пожалуйста, дверь, ваше высочество! — подал голос маг, стоящий рядом с королем. Ожин в сторону двери не посмотрел, водил ладонями над телом короля. Лицо целителя подергивалось от напряжения. — Что? — опешил Калей. — Вы вообще кто такой? — Я Варгас Серафин, ученик мэтра Квасина. — Закройте дверь! — Мэтр Жужжин не станет ничего говорить, пока его могут услышать посторонние. — Он быть прав, мой муж? — коротко взглянув на мага, сказала принцесса Аридана. — Вы подумать сами? — Я подумать, — пробормотал Колей, с грохотом захлопнул дверь и с вызовом уставился на Жужина. Ну, Варгас, перехватите у меня сердечный контур, — приказал Ожин и устало взглянул на принца. Он на пороге жизни и смерти, Ваше Высочество. Спасти его может только чудо. Сердце слишком изношено. Но вы должны были лечить его, исцелять!» Голос Калея сорвался. «Увы, мое регулярное вмешательство не могло исправить неистовость Его Величества», ответил мэтр с горечью. Несколько мгновений принц с яростью смотрел на целителя и казался вылитой копией своего отца в гневе. Неизвестно, чем бы это закончилось для Жужжина, но из-за ширмы раздался новый, полный боли крик. Аридана побледнела, как мел. «Кто это?» — с ужасом спросила она. «Кто так кричать?» Из-за ширмы выскочила Клазильда и проревела. «Мэтр!» — показалась головка. «Пресвятые тапочки!» — пробормотал целитель. «Варгас! Варгас! Вы справитесь?» — Идите, — кивнул маг, — я бывал на войне и знаю, как вести бой со смертью. Только, умоляю, не задерживайтесь. Ожин взглянул на колея. — Увидите отсюда супругу, ваше высочество. Ей дурно. Вы сможете казнить меня после, когда все закончится, так или иначе. Новый крик заставил Аридану пошатнуться. Принц вовремя подхватил ее на руки, иначе она бы упала. — Казнить? — растерянно произнес он. «Да идите же!» рявкнул Ожин и скрылся за ширмой. Колей молча направился к дверям. Посмотрев через его плечо, гаракенская принцесса наткнулась на взгляд варгаса Серафина, направленный на нее. «Все будет хорошо», — одними губами сказал маг и снова сосредоточился на его величестве. «Все быть хорошо», — подумала Аридана и проговорила. — Муж мой, отнесите меня в часовню. «Зачем — Зачем? — удивился принц. Принцесса не ответила. Ее губы шевелились в безмолвной молитве.